Про любовь. Я всегда подозревал, что самая ужасная история о любви непременно должна повествовать о так называемой счастливой любви, о взаимной. Что кошмар начинается сразу после финальной фразы «поженились и жили вместе долго и счастливо». Потому что долго и счастливо – две вещи несовместные. Человеческая природа, правильнее было бы сказать человеческая глупость, этого не допускает. Сегодня я имел то ли счастье, то ли несчастье убедиться в собственной правоте, поскольку только что дочитал рассказ Нэнси Коллинз «Тонкие стены». Коротенький и душераздирающий, как крик умирающего зайца. Сюжет прост. Героиня рассказа снимает комнату в пансионе с тонкими стенами. В соседней квартире проживает потрепанная жизнью, то бишь пьянством, парочка гомосексуалистов и развлекает всех обитателей дома ежевечерними скандалами, содержание которых могло бы стать центральным текстом христоматии и ненависти одного человеческого существа к другому. Эти двое постепенно становятся частью жизни своей соседки, которая их совершенно не интересует. Алвина и Деза вообще не слишком интересуют мир за пределами их убогого жилища. Скандалы утихают лишь в те дни, когда ДЭС, злоупотребивший терпением ко всему уже привычных жильцов пансиона, отбывает очередной короткий срок в полицейском участке. Во время очередной его отлучки их жалкий роман превращается в не менее жалкий любовный треугольник. Конец, впрочем, достоин шекспировских драм. Он залит кровью, жестко очерчен полицейскими протоколами и слегка оживлен похмельным монологом убийцы. «Я же говорю, жуткая история». И глупая да нельзя. Специально для тех, кто наивно полагает, будто любовная история Нэнси Коллинз повествует о проблемах, характерных именно для гомосексуальных парочек, замечу, что как раз сегодня утром за кофе я листал ироничного Ивлена Во и перечитал, в частности, его рассказ «Тактические занятия». Еще одно повествование о любви и смерти, только гораздо гаже, чем история Алвина и Деза. Он лежал и в счастливом предвкушении, как ребенок в канун Рождества, прислушивался к ее всхрапам. Вот проснусь утром, а она уже мертвая, говорил он себе. Так некогда он трогал пустой чулок в ногах своей кроватки и говорил себе: утром проснусь, а он полный. Точно маленькому ему не терпелось уснуть, чтобы скорее настало завтра. И точно маленький он был безмерно возбужден и никак не мог уснуть. Если вы не помните, чем заканчивается этот рассказ, перечитайте. Счастливым молодоженам особенно рекомендую, поскольку, как утверждает Нэнси Коллинз, любовь высасывает. Она превращает вас в дураков и рабов. Такова человеческая природа, равнодушно говорит кот, который живет в подъезде и регулярно захаживает ко мне на кружок колбасы. Ему эти проблемы пофигу. У него, как водится, девять жизней, да и Март на носу. Что ж, Значит, надо менять природу. Двухтысячный год.